Выбросил все. Когда у дочки была ревматическая лихорадка в седьмом классе, я восемь ночей подряд спал на стуле в больнице святого Варнавы. Я сидел там и, глядя на нее, молил Бога о ее выздоровлении. Я ходил на все хоккейные игры, все праздничные концерты, все танцевальные выступления, все выпуски, все родительские собрания. Когда Даяна пошла на первое свидание, я тайно отправился следом в кинотеатр, потому что ужасно нервничал. Если она уходила вечером, я не мог уснуть, пока она не возвращалась домой. Я помогал ей писать тестовые работы для поступления в колледж, которые никто так и не прочел, потому что она погибла, не успев подать документы. Я любил эту девочку всем сердцем. Все дни ее жизни. А он... Оги чуть ли не выплевывает это слово в направлении дома Тома Страуда. А он теперь считает, что у нас есть что-то общее. Думает, будто он человек, бросившись сына, когда дела пошли плохо. В состоянии понять мою боль. Оги бьет себя в грудь, когда говорит «мою». Потом он останавливается, замолкает, закрывает глаза. С одной стороны, хочется сказать ему что-то утешительное, мол, Том Страут потерял сына, и нужно бы сделать для него послабление. Но с другой, и эта сторона неизмеримо сильнее, я совершенно согласен со словами Оги и не испытываю потребности в снисходительности. Оги открывает глаза и снова смотрит на дом. «Может быть, нам стоит посмотреть на это по-новому?» — говорит он. Как? Где был Том Страут все эти годы? Я молчу. Он говорит, что был на Западе, продолжая Тоги. Занимался продажей рыболовных снастей. А за магазином у него был тир, добавляю я. Теперь мы оба смотрим на дом. Еще он говорит, что время от времени возвращался. Пытался завязать дружбу с сыном, который отвергал его. И Оги несколько секунд молчит, потом делает глубокий вдох. «Так может, он возвращался и пятнадцать лет назад?» «Кажется, натяжкой», — отвечаю я. «Верно», — соглашается Оге. «Но проверить его место обитания не повредит». Глава восемнадцатая. Когда я возвращаюсь домой, у Олши в саду. Я широко во весь рот улыбаюсь им. Посмотрите, каким безобидным бывает холостяк. Они машут в ответ. Они все, конечно, знают твою трагическую историю. В городе она стала легендой. Так все говорят. Удивлен, что ни один из потенциальных Спрингстинов не написал о Лео и Даяне. Примечание. Брюс Фредерик Джозеф Спрингстин, американский рок и фолк-музыкант, автор песен. Конец примечания. Но все они считают, что с ними такое не может случиться. Так уж устроены люди. Все они хотят знать подробности не просто из любви к крови. Хотя и от этого никуда не уйдешь, нет вопросов. Но главным образом им надо быть уверенными, что с ними подобного никогда не произойдет. Эти ребята слишком много выпивали, принимали наркотики. Они по-дурацки рисковали жизнью. Родители неправильно их воспитывали. Они были невнимательны, что угодно. С нами такое не может случиться. Отрицание. Оно не только для скорби. Бет Лэшли мне так и не позвонила. Меня это беспокоит. Я звоню в полицию Энн Арбор. Мне отвечает детектив по имени Карл Лек. Я говорю ему, что ищу кардиолога Бет Флетчер, урожденную Лэшли. А меня в ее офисе отфутболивают. Она разыскивается в связи с преступлением? Нет, просто мне необходимо с ней поговорить. Я съезжу в ее офис сам. Спасибо. Не беспокойтесь, я позвоню, когда что-нибудь узнаю. В доме тишина, призраки спят. Я поднимаюсь на второй этаж, тяну на себя рычаг, опускается лестница, ведущая на чердак. Я карабкаюсь наверх, пытаясь вспомнить, когда в последний раз был здесь. Кажется, я помогал тебе затаскивать твои вещи наверх. Но воспоминания об этом совсем не осталось в моей голове. Может, папа избавил меня от этого и сам перенес их? «Твоя смерть была такой неожиданной. Смерть отца нет. У нас с ним было время. Он, в отличие от меня, смирился с судьбой. К тому времени, когда его тело сдалось, он уже сбросил с себя и с меня почти весь груз своих земных пожитков. Он раздал всю свою одежду, убрал свою комнату». Он все вычистил ко времени прихода старухи с косой, так что мне ничего не пришлось делать. На чердаке, что неудивительно, жарко и пахнет плесенью, дышится тяжело. Я предполагаю, что здесь будет бесчетное число коробок и старых сундуков. Весь хлам, который видишь в кино, но на самом деле вещей на чердаке совсем немного. Отец набил на пол всего несколько досок, так что вокруг в основном... Розовое изоляционное покрытие. Это мне и запомнилось больше всего. Мы с тобой поднимались сюда мальчишками и играли в игру «не сойти с доски». Кто сошел, ступил на розовое, тот, считай, провалился вниз. Не знаю, могло ли это произойти на самом деле, но отец нам так всегда говорил. Помню, я маленьким боялся этой розовой поверхности. Вдруг засосет, как в болото, и вовек не выберешься обратно. Ты ведь никогда не попадал в трясину в реальной жизни, Лео. Хотя в кино и по телевизору об этом чего только не говорят. В действительности я никогда не слышал о том, чтобы кого-то затянуло в болото. Вот о чем мои мысли, когда я замечаю коробку в углу. Вот она, твоя коробка, Лео. Ты знаешь, что отец к материальным вещам относился без пиетета. Твоей одежды здесь нет, игрушек тоже. Чистка была частью его скорби. Не знаю, какая это стадия. Может быть, принятие, хотя принятие считается последней стадией, а отцу после чистки предстояло еще пройти через многое. Мы знаем, что он был эмоциональным человеком, Однако меня испугали его рыдания. Всё его тело сотрясалось, судорожно вздымалась грудь, дрожали плечи, раздавались оглушительные вопли невероятной муки. Временами мне казалось, что отец физически разорвется на две части, что его бесконечная боль расколет его грудь.